но на деле ее весело раскрашенные линии были обвиты невидимыми ветвями секретных туннелей, на которых тяжелыми гроздями висели военные и правительственные бункеры, а перегоны соединялись с клубком катакомб, вырытых под городом еще язычниками.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 Из отверженного безработного он превращался в члена могущественной организации, щедро оплачивающей те скромные услуги, которые он умел ей оказать и обещающей причистить его сокровенных тайн мироустройства. Заработок, который сулила афишка о найме, показался Коле весьма соблазнительным, а требований к будущим обходчикам путей не выдвигалось почти никаких. Далеко не сразу он из неохотных объяснений своих новых сослуживцев начал понимать, отчего митрополитен вынужден заманивать сотрудников высокими окладами и надбавками за вредность. Дело было не в напряженном графике и не в добровольном отказе от дневного света. Нет, речь шла об опасностях совсем иного рода. Неистребимым мрачным слухом о чертовщине он, как человек скептического склада ума, не верил. Но однажды из обхода короткого слепого перегона не вернулся его приятель. Искать его от чего-то не стали. Начальник смены обреченно махнул рукой. А вслед за приятелем, также бесследно, исчезли и все документы, подтверждавшие, что он когда-либо работал в метро.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 И, коснувшись запретных знаний, Коля мог бы испугаться и бежать, бросить эту работу и найти другую. Однако получилось так, что со временем его брак по расчету с метро перерос в страстный роман. Присытившись пешими странствиями по туннелям, он прошел обряд инициации в помощники машиниста, заняв более прочное место в сложной иерархии метрополитена и чем ближе он знакомился с этим неучтенным чудом света, с этим ностальгирующим по античности лабиринтом, выморочным циклопическим городом, перевернутым вверх тормашками и отраженным от своего прообраза в бурой московской земле, тем глубже и беззаветней влюблялся в него. Этот рукотворный тартар был безоговорочно достоин поэзии настоящего Гомера, на худой конец летучего пера Свифта, который бы увидел в нем штуку посильнее лапуты. Но его тайным воздыхателем и неумелым певцом стал всего лишь Коля, Николаев Николай Иванович. Смешно. Казалось бы, можно еще любить хозяйку Медной горы, но любить саму Медную гору, однако эта любовь, Оказавшись в взаимной даревности, в свой час отняла у Коли семью, но спасла ему жизнь. Хантер застыл на месте так внезапно, что гамер, зарывшись в перину воспоминаний, не успел выбраться обратно и на полном ходу влетел бригадиру в спину. Тот, не издав ни звука, отшвырнул от себя старика и снова замер опустив голову и обратив к туннелю свое изуродованное ухо. Словно летучая мышь, вслепую рисующее себе пространство, он перехватывал одному ему слышимые волны. Гомер же почувствовал иное. Запах Нахимовского проспекта. Запах, который невозможно было спутать ни с чем. Быстро же они добрались». Как бы ни пришлось заплатить за то, с какой легкостью их сюда пропустили. Словно слыша его мысли, Ахмед сдернул с плеча автомат и щелкнул предохранителем. «Кто там?» — обернувшись к старику, вдруг прогудел Хантер. Гомер усмехнулся про себя. «Кто же знает, кого там дьявол принес?» В распахнутые ворота Нахимовского сверху, как в воронку, затягивало самых невообразимых тварей. Но были у этой станции и свои постояльцы. Хотя они и считались неопасными, старик к ним питал особое чувство — липкую смесь страха и годливости. — Небольшие, безволосые, — попробовал описать их бригадир, — и Гомеру этого хватило. Они — трупоеды. — негромко сказал он. — От Севастопольской до Тульской, а может и в других краях, метро — это шаблонное ругательство теперь имело другое, новое значение. — Буквальное. — Хищники? — спросил Хантер. — Падальщики, — неуверенно отозвался старик. Эти отвратительные создания, похожие одновременно на пауков и на приматов, Не рисковали в открытую нападать на людей и кормились мертвечиной, которую стаскивали на облюбованную ими станцию с поверхности. На Нахимовском гнездилась большая стая, и все окрестные туннели были напитаны тошнотворно-сладким смрадом разложения. На самом же проспекте под его тяжестью начинала кружиться голова, и многие, не выдерживая, надевали противогазы уже на подходах. Гомер, превосходно помнивший об этой особенности Нахимовского, торопливо извлек из походной сумки намордник респиратора и натянул его на себя. Ахмед, собиравшийся наспех, завистливо глянул на него и прикрыл лицо рукавом. Расползавшиеся со станции миазмы постепенно окутывали их, подстегивая, сгоняя с места. Хантер же будто ничего не ощущал. «Что-то ядовитое, споры».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 Еще через полсотни шагов к чудовищной воне присоединился летучий неразборчивый шепоток. Гомер вытер с лба обильно выступившую испарину и попытался осадить свое галопирующее сердце. Совсем близко. Наконец, луч нащупал что-то. Стер мрак с разбитых фар... Слепо впирившихся в никуда С пыльных лобовых стекол Под сетью трещин С не желающие ржаветь Синей обшивки Впереди виднелся Первый вагон поезда Гигантской пробкой Заткнувшего горловину туннеля Поезд был давно и безнадежно мертв Но каждый раз при его виде Гомеру как мальчишке Хотелось забраться В разоренную кабину машиниста Приласкать клавиши приборные доски и, закрыв глаза, представить, что он снова мчится на полной скорости по туннелям, увлекая за собой гирлянду ярко освещенных вагонов, наполненных людьми, читающими, дремлющими, глазеющими на рекламу или силищимися переговариваться сквозь гул двигателей.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 Большинство составов, застыв у платформ станций, забылись литаргическим сном и постепенно были растащены на запчасти жителями метро, которым вместо обещанных нескольких недель пришлось задержаться в этом убежище на вечность. Кое-где их сохранили и обжили, но Гомеру, которому в поездах всегда виделась некая одушевленная сущность, это казалось кощунственным.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 Гомер никак не мог оторвать взгляд от вагона, а в его ушах, перекрывая шорохи и шипение, все громче доносящиеся со станции выла призрачная сирена тревоги и басил гудок, выводя никогда не слышный до того дня сигнал. Один длинный, два коротких атом. Протяжный ляск тормозов и растерянные объявления по вагонам. Уважаемые пассажиры, по техническим причинам поезд дальше не пойдет. Ни бубнящий в микрофон машинист, ни сам Гомер, его помощник, не могут еще осознать, какой безысходностью веет от этих казенных слов».